Глава шестнадцатая. Пьяный баран. «Я предлагаю отпраздновать эту ночь!» — воскликнула Киара. «Но что мы празднуем? Ведь мы так и не нашли дерево. У нас есть только два элемента из трех. Ты совершила магический ритуал и достала компас из волшебной карты куколка. Разве этого мало?» Киара закружилась под энергичный ритм барабанов на входе. Мы пришли в бар с яркой желтой вывеской «Пьяный баран». Название подходящее. Вокруг толпились люди, и я пыталась высмотреть гвардейцев или Радбоуна, пока мы окончательно не потерялись. Найти их не удалось, поэтому я привалилась к барной стойке. «Как ты думаешь, почему здесь не работает электричество?» — спросила я, осматривая светильники с зажженными внутри свечами, что располагались по периметру зала. Это как-то связано с магнитным полем Меридиана. Сколько не вырабатывая энергии, она не переходит в электричество. Я начинаю думать, что этот упрямый остров просто когда-то был проклят кем-то, но очень сильным. Я хмыкнула и прошлась языком по зубам, пробуя эту теорию на вкус. Мало что в Меридиане поддавалось логике, и отсутствие возможности получить электричество не должно было меня удивлять. Согласно местным поверьям, остров всегда населяли люди, но магия появилась тут не так давно, рассказала Киара. Некогда мощная секта магов, которые верили, что грядет конец света, перебралась сюда умирать. Несколько десятков ведьм и магов совершили здесь массовое самоубийство. Говорят, именно поэтому остров превратился в аномалию. Эта история привела меня в ужас. Суицид толпы волшебников. Тогда двуглавые кролики и пауки размером с булыжник не должны удивлять. Нашу беседу грубо прервали. «Что это такие шикарные дамы делают здесь одни?» Улыбнулся нам лысый мужчина и привалился к барной стойке. Его язык заплетался на каждом слове. Киноши наши парни наверняка заскучали, кажется, пора к ним вернуться!» Широко распахнув глаза, намекнула я подруге. Она заговорщически оскалила зубы, и приобняла меня за плечи. Я уже было поверила, что она собиралась толкнуть меня к этому подозрительному типу, когда рядом вырос Радбоун. «Да ты едва на ногах стоишь!» — ахнула Киара. «Сколько же ты выпил?» Он попытался посчитать на пальцах, но сдался и покачал головой. Яма решил проверить, много ли в меня... «Влезет», — еле выговорил он, — «теперь, когда я уже не такой мертвый. Все это меня так забавляло, что я не стала скрывать улыбку. «Ты так красиво улыбаешься», — пролепетал Радбоун. «Он сказал это мне. Я сделала вид, будто ослышалась. Давайте выйдем из этой толкучки» пока Радбоуна не затоптали», — предложила Киара. «Мы подхватили его под руки. Мне кажется, он в одном шаге от того, чтобы распластаться на полу, Проскрипела я, ощутив на себе вес Радбоуна. Чем же он думал?» «Эй, не говорите обо мне так, словно меня здесь нет», — промямлил он. «Я просто начал с одной рюмки, а там и шестая пошла». Я долго ничего не чувствовал. Киара захохотала и щелкнула его по носу. «Дурачок! Завтра с утра ты об этом пожалеешь!» Выдохнуть удалось лишь на улице, когда мы усадили пьяного бледнокровку на террасе бара. Меня накрыли музыка, перекрикивание и запах летней ночи. Все перестало казаться реальным. К тому же я по-прежнему ловила кайф от магии. Что-то снова кольнуло, когда я коснулась Радбоуна. Но боль тут же сменилась наслаждением. Я расслабилась и громко втянула воздух носом. — Ты думаешь, у нас получится? — спросил он, растекшись на пластиковом стуле. — Это ты у меня спрашиваешь? — он кивнул. Я думаю, все будет хорошо», — сказала я и почти поверила в это сама. Радбоу облокотился на стол перед собой, подперев рукой голову. Толпа в баре радостно взвизгнула, когда музыканты начали играть более быструю мелодию. Мои бедра невольно покачивались в такт. «Ты всегда закрываешь глаза?» — спросил он. м, -м? «Ты закрываешь глаза, когда танцуешь!» Я смутилась. Как-то не обращала на это внимания. «Ой, меня тошнит!» Рассеянно пробормотал он. Дверь бара распахнулась, и оттуда вылетела Киара. За ней шел Моррисон. «Это вам, мадмуазель. Протянула она бокал с розовым напитком мне. «И вам, месье!» — сказала она Радбоуну и шлепнула его по щеке. От неожиданности я распахнула рот. «Эй! За что?» — очнулся Радбоун. Моррисон покатился от хохота. Киара тоже была довольна собой, положила руку на живот и тихо захихикала. Смех оказался заразным. «А где Арнольд?» — спросила я. Перед глазами пронеслись воспоминания о том, как Арнольд яростно избивал подростка за кражу. Гвардеец напугал меня до чертиков, и больше слова Киары о его коллекции ушных раковин не казались шуткой. Его покрасневший взгляд весь вечер донимал меня в мыслях. «Обнимается с бутылкой в мираже», — невесело усмехнулся Моррисон. «Натворил он сегодня... «Достаточно». Киара подмигнула гвардейцу, подхватила его под локоть и развернулась ко мне. «Ну, в общем, это... У нас с Моррисоном дельце одно есть. Мы скоро вернемся. Вы только никуда не уходите. Ждите нас либо здесь, либо внутри», — быстро сказала Киара, медленно отступая. «Подожди, что за дело?» Мои слова повисли в пустоте, потому что Киара и Моррисон едва ли не убежали в сторону отеля. Я не заметила в ее взгляде страха или тревоги, но подозрение было не остановить. Зачем они отправились в гостиницу? Я пощупала карманы и с облегчением обнаружила, что компас все еще был со мной. «Встань, пожалуйста», — попросила я Радбоуна. Он, пошатываясь, поднялся на ноги и невозмутимо на меня посмотрел. Я похлопала его по одному заднему карману, затем по второму. Часы нашлись в переднем кармане его джинсов. «Если ты хотела пощупать меня, так бы и сказала». Он неприкрыто глумился надо мной, но я и сама находила ситуацию забавной. «Я конфискую у тебя магические часы, чтобы ты их ненароком не раздавил своей задницей». «А ты считаешь, что своей задницей их не раздавишь?» Захохотал он. «Ха-ха, я, в отличие от некоторых, трезвая, как стеклышко». Он прикрыл рот рукой, скрывая улыбку. Затем я очутилась с ним на одном стуле, каждому досталось по его половинке. Терраса быстро заполнилась туристами, и все свободные места оказались заняты. Мы смеялись и болтали о тривиальных вещах. Усы управляющего по имени Дункан, само имя Дункан, пьяный гость через три столика от нас, его жена с торчащими в разные стороны волосами, каменные хлебцы, что мы ели с Киарой и гвардейцами в тот день на завтрак. Я то и дело останавливалась посреди реплики, чтобы вобрать в легкие побольше воздуха. «Как ты думаешь, куда они убежали?» — спросила я. «Кто?» «Киара и Моррисон». Он таинственно улыбнулся. «Ах, ты знаешь, расскажи!» «Чёрт его знает, чем сестричка занимается с этим гвардейцем, но я рад, что они далеко». Наверное, сейчас в вашей комнате. Я представила, чем именно они могли там заниматься, и хотела было возмутиться, но затем до меня дошло. — Погоди, сестричка? — Ты так ошарашенно смотришь? Ты не знала, что Киара — моя сестра? — Ну надо же! По выражению моего лица все было понятно. Ратбун застыл, Словно не знал, как реагировать, и я решила, что лучшим прикрытием будет засмеяться. Он тоже прыснул, и мы сменили тему. «К слову о гостинице, нам с Киарой однозначно достались самые назойливые соседи», — задрала подбородок я. «Не может такого быть!» — фыркнул он. «Наши соседи в разы хуже». «Постоялец сверху играет на волынке». Каждое утро. Он поморщился, и я восторжествовала. Наша соседка сбоку ублажает себя. Каждую ночь. «Ам, ты победил!» Мы вели себя шумно, но никто не обращал на нас внимания. Лицо болело от улыбки, и воздух пах свободой. Но в какой-то момент... Между нами повисла неловкая пауза. он потянулся к своему бокалу и обнаружил, что тот пуст. «Замри», — сказал он и взмахнул пальцем, будто волшебной палочкой. «Я схожу за водой». Он протиснулся мимо меня и скрылся в дверях бара. Я улыбнулась ему вслед и приложила ладони к раскаленным щекам. Как только бледнокровка ушел, женщина за соседним столом повернулась ко мне и сообщила, что мы с ним прелестная пара. Теперь, когда я знала, что Киара и Радбоун — брат и сестра, это перестало казаться дикой мыслью. Мертвец и воровка, та еще парочка. В тот вечер я узнала, что Радбоун поет в душе, любит тосты с клубничным джемом на завтрак и не помнит свою семью. Когда я очнулся, меня так напугало все вокруг. Я практически ничего не понимал, как ребенок заново учился говорить и ходить. Рассказал он. Меня нашли посреди леса голым, привели к Миносу, который рассказал мне, кто я такой». Что странно, в доме крови у всех был шокированный вид, будто они не ожидали моего возвращения. Понимаешь? Словно это не отец распорядился о моем воскрешении. Добавил он, и уголки его губ опустились к подбородку. Слова Радбоуна поразили меня до глубины души. Каково было не знать, кто ты, не помнить своих родителей. Очнуться в темном лесу, В одиночестве, посреди всего хаоса, который представлял собой мир магии, моя мама — единственное, что держала меня. Будь я на месте Радбоуна, то сошла бы с ума. Именно это я ему и сказала, но его лицо как-то странно потемнело, и он отвел глаза. Первоначальная холодность Радбоуна вдруг стала мне понятна. Очевидно, доверие давалось ему нелегко. Бабочки порхали у меня в животе от одной лишь мысли, что он мне открылся. Радбоун умудрился стать в моих глазах более живым и человечным. Я так мало знала о бледнокровках, что не могла с уверенностью сказать, совершила ли что-то особенное или нет. Должно быть, так и работает некромансия. Радбоун долго не возвращался. И, решив, что у бара стояла длинная очередь, я стала прислушиваться к разговорам других посетителей. Кто-то восторженно рассказывал о цирковом представлении, которое проводилось на юге острова прямо на берегу океана. Кто-то уверял, что прикоснулся к самому божеству в храме Мериды, богине, в честь которой, согласно легендам, и назвали город. Киара же рассказала мне, что Мерида была могущественной нимфой, а вовсе не божеством. Кто-то поведал, что ему нагадали по руке на площади. Но все сходились в одном. Меридиан — волшебное место. Они были правы. Два предмета из книги Мина оттягивали карман моей толстовки, и последний был где-то рядом. У нас в распоряжении оставалось целых полтора дня — чтобы найти исцеляющее дерево до часа равноденствия, когда магия острова будет на пике своей мощи. «Совсем скоро я обниму маму, и мы уедем туда, где безопасно». Грусть пронзила меня при мысли, что придется оставить Радбоуна и Киару. Сама того не осознавая, я прикипела к этим людям. Аклес бы со заумным видом сказала, что у меня эмоциональная привязанность на почве травматических потрясений и назвала бы какую-нибудь медицинскую аббревиатуру из четырех букв или что-то вроде того. Когда Радбол не вернулся спустя полчаса, я отправилась на его поиски. Протискиваясь между влажными от танцев и жары телами, я добралась до барной стойки. Его нигде не было. Даже в туалете – который представлял собой простые деревянные кабинки на заднем дворе бара с в земле ямой. Я завернула за угол здания, когда кто-то схватил мое плечо. Сначала я подумала, что Родбоун решил меня в шутку напугать. Но тут большая шершавая ладонь накрыла мой рот. Сдавленный крик утонул среди деревьев и отдаленной музыки. Никто бы не услышал мою мольбу здесь». Я начала лихорадочно осматриваться в поиске кого-то или чего-то и попутно брыкалась, пытаясь выбраться из стальной хватки. Я не видела, кто именно держал меня сзади, но чувствовала запах. Пот и хмель. Кто бы это ни был, он тоже весело проводил ночь. «Не сопротивляйся, ведьма теней, будет легче», — пробурчал мне на ухо мужской голос. Я промычала в ответ Незнакомец потащил меня назад, как тряпичную куклу. Мои пятки отчаянно копали под собой грязь, но рыхлая земля была неспособна остановить уверенную силу, с которой меня тянули глубже в лес. Я дышала настолько лихорадочно, что перед глазами заплясали черные точки. Но затем послышался громкий стук, потом треск, и все закончилось». Я упала задницей на землю и ощупала себя, удостоверяясь, что цела. Обернувшись, я увидела лежащего позади громилу в синей куртке и старика, склонившегося над ним. Трудно было поверить, как дряхлый дедушка смог вырубить такого здорового бандита. Но судя по тому, что мы стояли посреди ночного леса одни, это стало единственным логичным объяснением. Я присмотрелась к своему спасителю поближе. Дряхлые руки обхватывали трость, Десятки морщин покрывали лицо, Кожа шелушилась и сходила с шеи ошметками. При виде старика меня накрыло отвращением, Хоть он и спас мне жизнь. «Девушка, вам повезло, что в моем возрасте В туалет приходится ходить каждые пятнадцать минут» и что кабинки слишком далеко стоят, чтобы до них топать. Справлял нужду в кустах, когда услышал ваш вопль. Ну и в передрягу же вы попали. Говорил он ровно, но с местным акцентом. Я уже собиралась сказать спасибо, но взглянула на старика и тут же захлопнула открытый рот. Я вдруг почувствовала, что этот мужчина не заслуживал благодарности за то, что ударил головореза, пытавшегося похитить девушку. Это меньшее, что он мог для меня сделать. Но тут я заметила у него трость, золотую трость. Между пальцами старика торчал кончик рукоятки, клюв ворона. Я почувствовала резкую тошноту и приобняла себя. Это был тот самый старик, которого Киара прокляла, чтобы заполучить волшебные карманные часы. Я испытывала отвращение, потому что того хотела магия. Мы сотворили с ним это. «Спа! Спасибо!» — выдавила я и зашагала прочь, оставив его самого разбираться с телом бандита. Я боялась, что тот очнется и попытается закончить свое дело. Лучшей идеей было вернуться в людное место. «Мора, вот же ты где!» — услышала я взволнованный голос Радбоуна. Он подбежал ко мне и взял под руку. «Ты трясешься, как лист на ветру. Что случилось?» Его искреннее переживание вернуло меня в сознание. Я запустила руку в карман толстовки и с облегчением обнаружила там волшебные предметы. Пальцы сжались вокруг часов, и мне захотелось, чтобы прохлада золота их никогда не покидала. — Пошли отсюда скорее, — сказал Радбоун и повел меня прочь от бара. Только тогда я заметила у него под глазом багровеющий синяк. Я коснулась его пальцем. — Кто? С кем ты дрался? — С Арнольдом. Сквозь зубы прошипел он. У меня получилось выдать лишь озадаченное «О». Всю дорогу к отелю я дергалась от любого шороха, и он выпытывал из меня детали произошедшего. Усиливающаяся с каждым моим словом ярость на его лице была приятной, и рука, приобнявшая за плечи, тоже. «Мора, прости меня, я так облажался!» Взмолился Моррисон, когда я снова пересказала события вечера. Я сидела в нашей скиарой комнате, укутанная в одеяло, и по-прежнему тряслась. Сложно было сказать, что именно меня напугало, что едва не стала жертвой насильника, или что я вживую увидела эффект проклятия Киары. Она обрекла незнакомого мужчин на страдание, и я тоже приложила к этому руку. Если Радбоун был вне себя от злости, то Моррисон пропал за плотной стеной вины. В тот вечер он извинился передо мной по меньшей мере десять раз. Минос отправил его охранять всех нас, а он оставил меня и Радбоуна на попечительство Арнольда, который подошел гораздо позже, да еще и в стельку пьяный. «Где он, кстати?» — спросила я. «Отсыпается», — грубо ответил Радбоун. Я гадала, что такого между ними могло произойти, чтобы Арнольд ударил принца, но в тот момент собственные эмоции плотно накрывали меня, прямо как одеяло на плечах. Какими бы ни были мотивы того незнакомца, в голову закрался страх. Мысль царапала и скреблась, стремясь выбраться наружу. «Кто-то знает, что мы здесь, и они догадались, что мы ищем», — озвучила мои страхи Киара. «Синклит знает, что мы здесь», — добавил Радбоун мрачным тоном. В комнате повисло тяжелое, как свинец с молчанием.